Глава 6. Когда мир был нашим. Перед тем, как снять военную форму, я получил два предложения по 1000 долларов в неделю каждое. Одно было от Джека Уорнера, другое от компании Уильяма Фокса. Но я предпочёл возобновить работу у Джо Шенка с моей прежней ставкой 250 долларов. Я знал, что не ошибусь, если останусь предан такому честному человеку, как он, кто был так добр к моей семье. Я никогда не встречал лучшего человека в шоу-бизнесе и до сих пор не встретил. Иногда удивляюсь, насколько безопасным и чудесным казался мир из Голливуда в 1919 году и начале 20-х. Мы все были молоды, и воздух Южной Калифорнии был как вино. Наш бизнес тоже был молод и разрастался как нечто доселе невиданное. Никто не ожидал, что мировая война, только что окончившаяся, всего лишь первая. Разве не заявлял президент Уилсон, что эта война положит конец всем войнам, если мы в неё влезем и сделаем грязную работу. На какое-то время в стране настали плохие времена. Были и другие неприятности: забастовки, расовые мятежи, красная угроза. Но все говорили, что так и должно быть, раз миллионы людей сняв форму, пытались найти себе работу. В Голливуде мы видели только процветание. Актёры, режиссёры и прочие счастливцы получали гонорары, каких раньше не знали в шоу-бизнесе или любом другом производстве. И во что же мы в скором времени превратились? В индустрию захватившую мир. Синдикаты создавались при помощи жульничества таких масштабов, что заставляли Понцы и Джорджа Грэма Райса страдать от тоски. Миллионы американцев, у которых деньги раньше не водились, наполнили свои карманы за счёт военной промышленности, и теперь им было чем платить за развлечения. Повсюду строились кинотеатры на тысячи мест. Они украшались так, что любители кино чувствовали себя королями и королевами, а живое сценическое шоу, если и сохранилось, стало второстепенным аттракционом. Самая значительная компания, возникшая в те годы, была United Artists, организованная тремя любимейшими кинозвёздами: Мэри Пикфорд, Дугласом Фербингом, Чарли Чаплином и самым уважаемым режиссёром Д. У. Гриффитом. Каждый из четвёрки, как было объявлено, контролировал все детали в производстве своих картин, включая финансирование. У United Artists была одна функция распространение их фильмов. Я сделал только две новые двухчастёвки вместе с Роско, когда Адольф Цукер, глава корпорации Famous Players Lasky и целой сети кинотеатров, выкупил контракт Арбакла у Джо Шенка. Цукер решил дать Роско главные роли в полнометражных фильмах в пяти частях. Первый из них, Ablava: The Roundup, стал кассовым триумфом. Вскоре после этого, в январе 1920 года, Маркус Лоу купил студию Metro. Он хотел быть уверен, что его сеть кинотеатров всегда будет показывать качественные картины. Тогда среди его звёзд числились Назимова, Виола Дана, Берд Лейтл и среди прочих Мэй Эллисон. Лоу был хорошим шоуманом и с самого начала понял, что нужны лучшие сюжеты. Он нанял Джона Голдена, бродвейского драматурга, сочинителя песен и продюсера в качестве советчика по репертуару. В числе других старых пьес Голден убедил его купить новую генриетту в которой знаменитый Уильям Эйч Крейн блистал на Бродвии. Дуглас Фербингс играл роль подростка Берти Ван Элстайна на Бродвии и изобразил тот же персонаж Берти в своем первом фильме «Агнец» — «The Lamb». Когда поженившихся вскоре Дуга и Мэри Пикфорд просили посоветовать кого-нибудь на роль Берти для фильма студии «Метро», они сказали «У вас есть идеальный человек, парень по имени Бастер Китон». Мистера Крейна пригласили играть его обычную роль, но сюжет переписали так, что Берти стал главным героем. Фильм назвали «Олух» — «This is a facet», и он длился семь частей, в то время как крупнейшие романтические звезды «Метро» делали только по пять частей. Эта картина, первая в которой я получил главную роль, была в тот год одним из самых главных хитов компании. Но «Золотой век» комедии только начинался. Весь мир хотел смеяться как никогда, и у Голливуда для этого были клоуны. Скоро настанут годы, когда фильмы Чарли Чаплина, Гаррета Лойда и Май затмят картины большинства романтических кинозвёзд. Keystone Cops и Купающиеся красотки Макса Сэннета были ещё популярны, но король комедийного бизнеса скоро уйдёт в тень. Причина заключалась в том, что Сенед не мог или не хотел платить своим исполнителям деньги, которые им предлагали на других студиях. И он терял актёров, как только те становились знаменитыми. Но какие таланты он развил? Чаплин и Арбакл всего лишь двое из них. Чарли Мьюрей, Эдди Клайд, Честер Конклин, Клайд Кук, Хэнк Манн, Форд Стерлинг, Гарри Гибан. Хайни Манн и Бен Терпин в то или другое время были среди его кистоун копс. Даже Гарольд Ллойд немного побыл копом. Глория Сенсен, Кэрол Ломбард, Мэри Превост начинали среди его купающихся красоток. Ф. С. Филдс, Мэйбл Норман, Уоллос Бири, Поли Моран, Мэри Дресслер, Луис Фазенда и Бинг Кросби делали с ним свои ранние фильмы. Но есть один парень, никогда не работавший у Майка Сэннета, хотя практически во всех книгах по истории кино написано обратное. Это я, Бастер Китон. Такую ошибку было просто сделать, потому что я появлялся во многих комедиях Харбакла после того, как он бросил Сэннета. В те безумные дни мы все веселились, делая комедии. Мы много работали и постоянно занимались сюжетами. В старые дни все: Чаплин, Лойд, Гарри Ленгдон и я Работали с нашими сценаристами с первого дня, как они начинали придумывать историю. Мы держали под контролем декорации, подбор актёров, поиск натуры, часто отправляясь в поездки с постановщиками, чтобы самим убедиться, всё ли подходит. Мы сами ставили наши фильмы, мы сами делали трюки, просматривали заголовки, руководили монтажом и ходили на предварительные просмотры. Мы так работали в старые дни, что сейчас меня забавляют изнеженные привычки современных комедийных звёзд. В этом может быть одна из причин вырождения комедии со времени появления звука в кино. Конечно, были и другие причины. В немые дни мы пробовали и делали всё, что хотели, и нами не руководили администраторы, которым не хватало чувства юмора. Мы были теми, кто решал, что должно войти в сценарий и заставить публику смеяться. Боссы требовали от нас, чтобы фильмы зарабатывали целые состояния, и наши фильмы их зарабатывали. В начале 20-х годов мы тратили много времени на розыгрыши, которые устраивали после работы. Нам с Роско помогали Лью Коди, экранный Ромео, Сид Чаплин, сводный брат Чарли и другие беспечные сообщники. Некоторые из наших розыгрышей по-прежнему считаются классикой. Кстати, хороший розыгрыш проще придумать, чем осуществить. Мы работали над ними только ради смеха и никогда не устраивали жестокие выходки, которые ранят или унижают людей. Я имею в виду такие вещи, как электрические трости, поджигание подмёток, электрический стул или кровати с жучками и проводами, проведёнными так, что гости в соседних комнатах слышат каждый звук и слово пары, занимающейся любовью. Наши розыгрыши были такими, что их жертвы позже смогли смеяться вместе с нами. Они были достаточно невинны. Между прочим, это грубое искусство повод для больших недоразумений. По-настоящему хороший розыгрыш нельзя импровизировать. Он должен быть заботливо продуман, как сценарий фильма, но требуется предосторожность на случай, если что-нибудь пойдёт не так. Вскоре после того, как Джо Шенк продал контракт Арбакла Famous Players Lasky, мы прочитали в газетах, что новый босс Роска, Адольф Цукер, собирается в Голливуд. Во время визита он должен был проверить студии, посовещаться со своими исполнительными продюсерами и обсудить дальнейшие планы на звёзд. Услышав эту потрясающую новость, Роск телеграфировал мистеру Цукару приглашение в первый же вечер отобедать с ним и небольшой компанией обожателей Цукара в его Арбакла скромном доме. Мистер Цукер тут же ответил: "Принимаю с удовольствием". Меня взяли на роль лакея. Мы полагались на теорию о том, что на прислугу никто не смотрит. Я ещё не снялся в большой роли, но мы не хотели, чтобы кто-нибудь из компании мистера Цукура узнал меня, хотя там был Фрэнк Ньюман, известный кинопрокатчик из Канзас-Сити. В качестве дополнительной предосторожности комнаты на первом этаже, где гости могли меня увидеть, были погружены в полутьму на случай, если там окажется странный тип, который смотрит на Локиев. Все приглашённые голливудские люди были в курсе Гэга Среди них был Сид Грауман, строитель и владелец египетского и китайского театров в Голливуде и сам по себе один из выдающихся шутников. В качестве гостей были четыре красавицы-актрисы Биби Дэниелс, Виола Дана, Анна Кью Нилсон и Элис Лейк. Перед обедом Роско дал им короткие наставления. Он объяснял, «Не от большего унижения, чем провалить розыкрыш перед человеком, который должен стать его жертвой». Если вы почувствуете, что раскалываетесь, быстро поворачивайтесь к соседу и говорите: "Я просто подумала о том, что случилось сегодня на студии, забавнейшая вещь". Но вы должны держать наготове действительно весёлую историю, иначе он подумает, что вы глупы, если хохочете над чем-то совсем не забавным. В великий вечер гости уселись, насладившись несколькими коктейлями. Я внёс поднос с креветками и новой порцией коктейлей. Не обращая внимания на свирепый взгляд Роска, я расставил всё это перед мужчинами, начав с мистера Цукера, нашего почётного гостя. Креветки были огромными и очень сочными на вид. Хотя некоторые мужчины смутились, что их обслужили раньше дам, большинство не устояли перед креветками и съели парочку. Когда я пришёл со вторым подносом креветок и поставил их перед девушками, Роска не смог сдержаться. С усмущённой улыбкой он извинился перед гостями, встал из-за стола и пошёл за мной на кухню. Там он закричал достаточно громко, чтобы они слышали: "Ты, тупая башка, не нашёл ничего лучше, чем обслужить мужчин первыми?" Он едва успел вернуться за стол, как я уже переставил дамам полусъеденные креветки, а их свежие отдал мужчинам. Моё следующее появление было со стопкой суповых тарелок и серебряным половником. Всё это я аккуратно поставил на стол возле Роска. Но суп я не принёс. Напротив, ушёл на кухню и произвёл ужасный шум, свалив в оловянный таз дюжину вилок и ножей, а затем уронив всё это дело на пол. Потом я обдал себя водой, чтобы выглядеть так, будто с головы до ног облит супом. Вернувшись в комнату, я спокойно, ничего не объясняя, забрал тарелки и половник. Это довело Роска до такого взрыва ярости, что мистер Цукер, находившийся по другую сторону длинного стола, подался вперёд и важно сказал: "Всё в порядке, Роска, я всё равно никогда не ем суп". Роска не успокоила эта новость, и он грустно произнёс: "У нас тут ужасная проблема, мистер Цукер, проблема прислуги". Цукер согласно кивнул: "У нас на Востоке Роска тоже не сыщешь умного слугу". На этой фразе я появился снова, неся воду со льдом в серебряном кувшине. Обходя вокруг стола, я наполнял бокалы до тех пор, пока не поравнялся с Биби Дэниэлс, сидевшей рядом с Роска. Я прошёл мимо неё и только собрался налить воду Роска, как Биби подняла свой бокал и попросила: "Налейте мне, пожалуйста". Заворожённый красотой Биби, я уставился в её огромные карие глаза, пока наливал. Я промахнулся мимо её бокала и выплеснул всю воду Роска в лицо. С рёвом он подскочил, схватил меня сзади за шею и потащил на кухню. "Роска, держи себя в руках", завопил мистер Цукер. Впечатлительная натура, он уже представлял, как его новую великую звезду хватит удар прямо у него на глазах. Арбакл позволил мне удрать. Гости вытерли его, и он сел в промокшем смокинге с подавленным и безнадёжным видом и принялся развивать тему ужасной проблемы прислуги постепенно доводя себя до нового приступа ярости. Никто не мог лучше изобразить гнев, чем добродушный Роска. Я брошу этот дом и съеду в отель, рычал он, колотя по столу кулаками. Желая хоть как-то успокоить его, взволнованный мистер Цукер дошёл до предела. Он сказал, что тоже бросит свой дом на востоке и переедет в отель. Мне кажется, я знаю, чем объясняется тупость твоего лакея, заявил сид Грауман. Когда я шёл к телефону, я видел, как он пьёт манхэттен. До того, как Роска успел прокомментировать, Сукар промурлыкал: "Видишь, Роска, твой локей уловил дух происходящего". Но тут настало время главного блюда вечера. Для этого понадобилась помощь тренера Арбакла. Главным блюдом была 24-фунтовая индейка в меру зажаренная и окружённая искусно уложенными веточками зелени, картошкой и отфармованным клубничным соусом. Я внёс индейку на красивом серебряном блюде и показал Роску, который кивнул и улыбнулся. Разрежь её на кухне. Возле кухонной двери я уронил свою салфетку. Как только я наклонился, чтобы поднять её, тренер Арбакла толкнул дверь, ударив меня в зад и усадив на индейку верхом. Я поднялся, весь покрытый подливкой. Однако моей главной задачей оставалось накормить гостей. И я, не теряя времени, принялся обмахивать искорёженную и раздавленную индейку своей салфеткой. Булькая от маниакальной ярости, Роско снова схватил меня за шею и уволок на кухню. Последнее, что гости могли наблюдать, был я, всё ещё пытавшийся привести индейку в пристойный вид. Дверь захлопнулась, и Роско устроил безбожный скандал со швырянием кастрюль и сковородок вилок и ножей. Сквозь этот шум можно было слышать, как он кричит: "Я убью тебя, проклятая тупая сволочь!" Тем временем в комнате мистер Цукер вжато же умолял Биби Дэниэлс пойти на кухню и успокоить расверепевшего толстяка. Тут случилось то, чего не было в сценарии. Как только Биби подошла к двери, Роско распахнул её, желая, чтобы гости видели, как он заносит над моей головой бутылку бренди. Конечно, это была реквизитная бутылка, уже готовая разлететься на кусочки. Мы заполнили её чаем. Когда Роско разбил её об мою голову, часть осколков и хорошая порция чая попала бедной Биби за пазуху. Не зная, что обрушилось на неё, она закричала, но Роско уже гнался за мной к задней двери. Возле двери он позволил гостям поймать себя и удержать от расправы надо мной. Пока все они кричали и толкались, Я бежал вокруг дома, вошел через парадную дверь и прокрался наверх. Там я почистился, надел аккуратный холщовый костюм и пригладил волосы. Я распушил их для роли лакея. Внизу, Роско, позволивший гостям снова его успокоить, велел своему настоящему лакею, которого выдавал за шеф-повара, сервировать вторую индейку. К счастью, объяснил он, зажарили две на случай, если одной окажется мало. В то время, как его слуга в павёрском колпаке и фартуке подавал блюдо, рядом с арбаклом зазвонил телефон. Это звонил Яса со второго этажа. Роско послушал минуту и сказал: "Конечно, Бастер, я рад, что у тебя получится. Мы почти закончили обед, но если придёшь сейчас, как раз поспеешь к десерту и кофе". Повесив трубку, он добавил: "Это был тот паренёк, который работал со мной в моих фильмах. Вы, джентльмены, наверняка его видели. Уверен, вы хотите встретиться с ним". Цукер сказал, что я изумительный артист. Грауман добавил: "Он редчайший актёр, незабываемый". Я пробрался вниз и, выйдя из дома, позвонил на крыльце. Присоединившись к вечеринке, я был представлен гостям с Востока и посажен рядом с Френком Ньюманом, прокатчиком из Канзас-Сити, который сказал: "Жаль, тебе не оказалось здесь раньше, Китон". Тут был самый поганый лакей, какого только можно представить. Тут он запнулся и посмотрел на меня изучающе. Странно. Он очень похож на тебя. Это заставило мистера Цукару вглядеться в меня пристальнее. Он всё понял, но его лицо осталось каменным. Взгляд переходил с меня на Роска и снова на меня. Сид Грауман засмеялся первым. Указывая пальцем на Цукара, он насмешливо сказал: "Дошло!" Цукер не улыбнулся, только произнёс безстрастным тоном: Очень ловко, ребята, очень ловко. Но позже он расслабился, когда Роска повёл всех в шип кафе в Венес выпить. К полуночи мы вернулись в его дом за закусками. На следующий день Цукер поразил нас тем, что рассказал репортёрам о весёлом вечере, устроенном для него Роска, и эта история разошлась по всей стране. Когда Цукер вернулся в Нью-Йорк, его старый друг Маркус Лоу высмеял его за то, что он попался на этот розыгрыш. «Чего ж ты хотел, дурак?» — восклицал Лоу. «Ты же знал, в чей дом идешь, и должен был ожидать подобных фокусов от такого человека, как Фатти Арбакл». Как только эти слова дошли до нас, мы решили, что подобное неуважение к нашим розыгрышам не должно оставаться безнаказанным. Через некоторое время Лоу отправился в свою ежегодную поездку на побережье для проверки новой студии, и Роско придумал, что ему тоже надо быть на студии, чтобы навестить друга. Встретив Лоу, когда тот уже уходил, Роско спросил: "Куда вы едете?" "В отель Александрия", ответил мистер Лоу. "Я там остановился". "Какое совпадение!" воскликнул Роско. "Я еду туда же прямо сейчас. Могу ли я вас отвезти? Мой шофёр ждёт на улице". Шофёром, конечно же, был я. На мне была леврея, усы и тёмные очки. Александрия находилась в деловой части Лос-Анджелеса и был в то время роскошным отелем. Я вёз моих пассажиров по Альварадо Стрит. Затем свернул на улицу настолько круто уходящую вверх, что одолеть подъём можно было только на малой скорости. Вершина, когда мы на неё въехали, напоминала спину кита, и прямо внизу виднелось серебряное озеро. В наших комедиях я так много участвовал в автомобильных погонях, что к этому времени стал кем-то вроде эксперта по сумасшедшему вождению. И в тот день я продемонстрировал всё своё мастерство. Когда мы поползли в гору на низкой скорости, Я запустил мотор. Шум от него был такой, что мистер Лоуу представил, как машина вззовьётся подобно ракете. А мы тем временем могли делать не более 15-16 миль в час. И я не останавливал машину до тех пор, пока мы не взобрались на эту китовую спину, с высоты которой я и мои пассажиры заглянули прямо в серебряное озеро. Вместо того, чтобы скатиться вниз с другой стороны холма, я затормозил, развернулся, и мы поехали обратно под гору по соседней дороге. Затем я устроил мистеру Лоу небольшую встряску, срезав расстояние через недавно вскопанную апельсиновую рощу. Рядом с рощей пролегла улица с шестью трамвайными путями. Крайние пути для местных трамваев, те, что в середине для скоростных междугородних, а центральные для редких аварийных поездок. Нечего говорить, мы с Роско внимательно изучили движение трамваев. Мы также измерили нашу машину и с удовольствием обнаружили, что она перекроет аварийные пути. Это значило, что скоростные трамваи будут почти задевать нас, если я точно рассчитаю, где остановить машину. За квартал до точки, выбранной для нашего маленького бодрящего приключения, я заставил мотор чихать. Для мистера Лоу это было внятным предупреждением, что мотор может совсем заглохнуть. Это случилось как раз, когда мы пересекали средний пути. С отвращением, пожав плечами, я вылез и поднял капот. Некоторое время поглядев на мотор, я пошёл за инструментами и достал целую охапку гаечных ключей, молотков и прочего. Я начал работать над взбунтовавшимся мотором, а Роска помогал мне. С удовлетворением мы заметили, что трамваи на подходе. Первый экспресс пронёсся мимо на скорости 65 миль в час и чуть не снёс нам перед. Второй пролетел также близко от задней части. Тем временем по внешним путям во всех направлениях разъезжали местные трамваи на хорошей скорости. Маркус Лоу слишком нервничал, чтобы выскочить из машины и бежать, спасая жизнь. Мы починили машину только когда поняли, что он окончательно напуган. По дороге к Александрии я был просто счастлив пересечь улицу, которую недавно помыли. Это позволило мне показать умение тормозить и сворачивать за угол на двух колесах. Подъехав к отелю, я постарался задрать крыло и два левых колеса на тротуар. На этом Маркус Лоу чертовски быстро выскочил из машины, так что мы не успели спросить, понравилась ли ему поездка. Маркус пробежал через вращающуюся дверь Александрии, как вертящийся дервиш. Роска первый поднялся в апартаменты Лоу. Этот перепуганный миллионер, к тому же никогда много не пивший, опрокидывал уже вторую порцию неразбавленного виски. Войдя к ним немного позже, я снял шоферскую фуражку, очки и фальшивые усы. Мистер Лоу заметался в поисках чего-нибудь тяжёлого, чтобы бросить в меня. Но после первого напряжённого момента Маркус Лоу начал смеяться и смеялся почти до коликов. С некоторыми великими кинокоролевами мы тоже разыгрывали хорошие шутки, например, с Полин Фредерик. Полли была одной из первых истинно талантливых бродвейских красавиц, сделавших состояние и добившихся славы в кино. С огромным успехом она играла в таких мелодрамах, как Заза, Ла-Тоска и Мадам Икс. Мисс Фредерик была к тому же первой звездой экрана, построившей роскошный дом в том районе бульвара Сансет где начинался Беверли-Хиллс. Её особняк стоял на огромном участке, его ширина перед домом была 150 футов. Но у садовников были бесконечные трудности. Они не могли вырастить великолепную траву, о которой Полли мечтала. Вызванные эксперты объясняли это большим количеством щёлочи и глины в почве. Но потратив тысячи долларов, Полли в конце концов получила бархатистую лужайку, какую хотела. Каждый раз, как мы с Роско проезжали мимо её особняка, он обращал моё внимание на прогресс, достигнутый её садовниками. Вскоре после завершения их трудов он позвал меня, Илью Котти, ранним воскресным утром на студию и заставил надеть грязную рабочую одежду, найденную в костюмерной. Мы побросали землемерные инструменты, кирки, лопаты и прочее в старый побитый Ford Model T, на котором устраивали наши погони, и поехали в Беверли-Хиллс. Мы припарковали форт у прекрасного поместья Полли. Перед тем, как выйти из машины, надвинули шляпы на лоб, а шейные платки на подбородок. Мы бросили наше оборудование на середине красивой лужайки миссис Фредерик и приготовились работать. Установив треногу, Лью рассматривал газон через подзорную трубу, а Роско и я тем временем приготовлялись атаковать драгоценные зеленые декорации нашими кирками и лопатами. В ту же секунду из дома в панике выбежал лакей миссис Фредерик. "Что вы здесь делаете?" воскликнул он. "Мы из департамента газа и электричества", вежливо ответил я. "Где-то здесь утечка в трубах. Мы должны вскопать эту лужайку и найти её". Сперва к лакею присоединился шофёр Полли, а затем перепуганный главный садовник. Садовник протестовал, объясняя, какое огромное состояние вложено в лужайку, которую мы пытаемся вскопать. О, мы и сами видим, спокойно произнёс Лью Коди. Но долг есть долг. Если здесь произойдёт взрыв и этот большой дом разнесёт, что мы скажем нашему начальству? Спор становился всё громче и жарче, и тут на втором этаже особняка распахнулись два окна. В следующий момент Полли и её дядя оба в халатах стояли перед нами и умоляли не губить Лужайку. Затем Полли нас узнала. Herzme, явившись, пригласила в дом, где накормила завтраком достойным короля. Нам так понравилось это маленькое шутка, что мы собирались повторить её в Пикфер, по месте Дугласа Фербинкса и Мэри Пикфорд. Там была ещё более громадная и дорогая лужайка. Но мы оказались жертвами собственного успеха. История обошла Голливуд слишком быстро, чтобы её можно было повторить где-нибудь ещё. Но самую искусную шутку Мы сыграли с Виком Леви, бельгийским фабрикантом одежды. Вик безумно любил кинематографистов и развлекал целые толпы на больших вечеринках в своём доме, где подавал лучшие импортные вина. Но так продолжалось только до наступления сухого закона. К этому зловещему дню Вик сделал огромный запас первоклассных вин, но стал очень скаредным. Он позволял нам с восхищением разглядывать содержимое его подвала. Но на вечеринках подавал одно лишь контрабандное пойло и почти пиво. У нас с Роской из-за этого чуть не развилась мания преследования, потому что мы были самыми желанными гостями Вика. Мы решили дать ему урок, который привёл бы его в чувство и в прежний гостеприимный настрой. Мы не могли придумать способ, как показать ему, что он заблуждается в своей скупости, пока не прочитали, что король и королева его родной страны находятся в Америке и вскоре посетят Лос-Анджелес. Во время войны Вик потратил много времени, организуя бенефисы для общества бельгийской военной благотворительности, и это обстоятельство нас вдохновило. Мы призвали Сидо Чаплина стать консультантом розыгрыша. Он сказал, что потребуются бланки из местного бельгийского консульства и достал их для нас. На этих бланках мы написали Вику письмо, в котором говорилось, что их королевское величество Выразили желание отобедать инкогнито в Лос-Анджелесе в одном из известных бельгийских домов. Так как мистер Леви беззаветно служил пострадавшим от войны в Бельгии, добывая для них деньги, консульство выбрало его для оказания столь уникальной чести. Дальше письмо объясняло, что хоть это и не было широко известно, король и королева давние поклонники кино. Если мистер Леви хочет сделать сюрприз своему монарху и королеве, Он может пригласить на обед их любимых актёров. Среди фаворитов короля и королевы мы назвали нас троих: Тома Микса, Хута Джипсона, Лью Котти, Маршала Ниллена, Джека Пикфорда, Нормана Керри. Все они могут прийти со своими жёнами или подругами. В письме также сообщалось, что король и королева прибудут самолётом из Сан-Франциско и приземляться в местном аэропорту на 2 часа раньше, чем указано в газетах. Вик Леви раскраснелся от гордости, получив это письмо, и не на йоту не усомнился в его подлинности. Нашей следующей задачей было раздобыть поддельных короля и королеву. Посмотрев в книгу с актёрским составом студии, мы нашли мужчину и женщину, которые выглядели в точности как бельгийские правители. Мы заказали для них костюмы в Western Costume Company. Для нашего фальшивого короля мы достали копию военной формы, в которой тот появлялся на публике. А для королевы выходное платье и фантастические шляпы, которые Бельгийка носила, как и все европейские королевы, видимо, стараясь перещеголять британскую королеву Мэри. На много дней Вик Леви забросил свой бизнес, чтобы лично заботиться о подготовке к ослепительному вечеру. Он решил, что его собственный повар не справится, и одолжил на этот вечер шеф-повара из Джонатан клуба. Он нанял русский струнный оркестр играть за обедом горничную и пару запасных лакеев. Он заказал лимузин с шофёром и ливреейным лакеем, чтобы доставить наших самозванцев в свой дом. Наши самозванцы вылетели из Бербанка и через пару минут приземлились на поле Чаплина в Лос-Анджелесе. У нас была дюжина полицейских на мотоциклах и четыре лос-анджелесских полицейских детектива, на самом деле статисты, изображавших телохранителей. Прибыв, мы увидели, что Вик украсил свой дом гирляндами цветов и скрещенными бельгийскими и американскими флагами. Это был элегантнейший и красивейший обед с различными винами, сопровождавшими каждое блюдо. Редкое, столетней давности бренди Наполеон и не менее древние ликёры были поданы с кофе. У нас, милых шутников, возник только один опасный момент, завис не забываемый вечер. Это произошло, когда гостеприимный хозяин встал перед их величествами и что-то сказал по-французски. Но статист, игравший короля на день, спас положение. Ему хватило сообразительности ответить, что, находясь в чужой стране, он предпочитает говорить на её языке. Всё было так красиво сделано, что никто не сказал Вику правду. И когда он услышал 3 месяца спустя, что был мистифицирован, то отказался поверить. Прошло ещё несколько месяцев, прежде чем он согласился признать истину. Узнав, кто главный заговорщик и почему его обманули, он расхохотался и с той поры каждый раз, когда приглашал нас в гости, подавал самые лучшие вина из своего подвала.